«Прикидываешься?» «В Аритузе учатся 12 девиц из самых знатных семей Редании. Я не могу конфликтовать с глубоко уважаемой ректоршей Маргаритой Ло Антиль. Ректорша не выдаст мне Цириллу, княжну Цинтры, которую Йеннифер привезла на Танет. А тебе выдаст, если попросишь». «Откуда такое смехотворное предположение, что я попрошу?» «Из смехотворного предположения, что ты захочешь обеспечить цириле безопасность».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 Я пойду за тобой. Не пойдёшь. Пойду. У меня на борту шпаги пятьдесят человек. А цирюльника среди них нет? Чего? Геральт зашёл шпику за спину, наклонился, схватил его за ногу, дёрнул, резко и очень сильно крутанул. Хрустнуло. Дикстра взвыл и потерял сознание. Лютик вскрикнул так, словно это был его собственный сустав.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 Легла. «Хотелось бы, чтобы и меня хоть кто-нибудь так любил. Возьми меня на руки. Может, в другой раз. Я маленько тороплюсь. Возьми меня на руки, говорю. Покажу дорогу в Гарштанг. Мне необходимо добраться до этой суки тирановой. Но чего ждёшь? Сам ты входа не найдёшь. А если и найдёшь, тебя тут же пришьют подлецы эльфы. Я не могу идти, но ещё в состоянии бросить парочку заклинаний. Тот, кто встанет у нас на пути, пожалеет». Она охнула, когда он её поднимал.